Глава тридцать четвертая В доме стояла мертвая тишина, когда я проснулась. Обнаружила на себе свежую повязку на аккуратно обработанных швах. Живот немного тянуло, но скорее из-за взбудораженного состояния, чем от какой-либо боли. Я взглянула на пол, где Кристина мутузила меня. По-другому не назвать. Не еле хватало сил отбиваться. Где она сейчас? Оставит ли Давид после всего ее рядом? Зачем она вообще ему, ценный работник?» Прислушалась. Тишина меня начинала пугать. «Где Демид?» Встала с места, накинув теплый халат, лежащий на кресле рядом с кроватью, и вышла из комнаты. По мягкому ворсу ковра босиком дошла до лестницы на первый этаж. На первом тоже никого не обнаружила. Прошла через гостиную, широкий холл и свернула в сторону кухни. В электрической печи на вертеле крутилась тушка то ли утки, то ли гуся. Ханча видно не было, не мог же он бросить печь и уйти далеко. Хотела было уйти, но взглядом зацепило движение за окном. За окном, утопая в сугробах, бегал Демид. Рядом с ним резвился щенок хаски. Вот вместе они повалились в снег. Щенок, вытянувшись во весь рост, оказался выше Демида, прыгнул на него и они вместе упали. Я вскрикнула, бросилась на улицу на ходу, завязывая пояс халата, накинула на босые ноги Валенки и ринулась к сыну. Димит, Димит, он лежал в снегу и смеялся. О, боже, я так напугалась. С тобой все в порядке. В порядке, да? Опустилась перед ним на колени и обхватила его двумя руками. Ева меня подняла вверх. Давид недовольно высказывал мне. «Зачем ты выбежала на улицу раздетая? Твою мать, еще и босиком!» Валенок с одной ноги на весу упал вниз, и Давид припустил бегом в дом. «Ты чем думала? Там я и Антон. Есть кому присмотреть за пацаном?» «Собака?» – промямлила в ответ, заглядывая в его глаза и не желая отпускать его шею. «Мы так и стояли около дивана, куда он хотел опустить меня, но так и не предпринял никаких попыток это сделать». «Это щенок. Я купил его для Демида». Слышал, верные четвероногие друзья помогают при его... недуге. Она прыгнула на него. Он шалил вместе с Демидом. «Они играли, Ева. У тебя что, собаки никогда не было?» Осекся. Отвел взгляд. Вспомнил, наверное, откуда я. «Не было». Схлипнула в ответ. «Отпусти меня. Ты должна беречь себя». Выбежала на улицу полуголая. Я испугалась за него. Нижняя губа предательски задрожала. Меня внезапно схватили в охапку. Прижал к своей груди и сел со мной вместе на диван, разместив меня на коленях. «Я прошу тебя, позаботься о нашем малыше». Положил на живот руку, и от легкого поглаживания под теплым халатом поверх сорочки по телу разнеслось тепло. «Умеет же быть нежным». Почему ведет себя, как не знаю кто? Демид в безопасности. Помни об этом всегда. Отнесу тебя в спальню. Елена вернется, попрошу сидеть рядом с тобой и следить в оба глаза. За тобой глаз до да глаз, Ева. Где она? Почему не с Демидом? Я вновь прижалась к его груди, а он с легкостью поднял меня на руки. Уехали с Адамом. Скоро вернуться. У меня уже входит в привычку носить тебя на руках. «Я могу сама», — вяло отмахнулась я. «Могу, но не хочу». Я не расслышала, что он прошептал мне в макушку, но почувствовала легкий поцелуй в голову перед тем, как Давид положил свою ношу на смятую постель. «Лежи. Сейчас тебе обед принесут». «Хочешь, Демид пообедает с тобой здесь?» Я закивала головой. «Хочу. Хотела бы попросить о большем, но не стала. Вдруг откажет». А если нет? Но воспоминания о Миле тут же перекрыли все. Я не одна такая. Еще есть Мила. Интересно, где он содержит ее? Тоже носит на руках и говорит, чтобы берегла их малыша. Это так больно оказывается. Думать, что у мужчины есть другая. Через двадцать минут в спальню вошел Демид и, придерживая ручками дверь, ждал. Вот из-за двери показалась спина Давида. Он развернулся И полубоком, протискиваясь в дверной проем журнальным столиком, подмигнул сыну. «Спасибо, парень. Ты очень помог». Прижал свой огромный кулак к кулачку Демида. Это когда они придумали такой жест? Я удивленно рассматривала Давида. Что-то в нем однозначно изменилось, и эти изменения мне нравились. Он совсем не был похожим на Рената. Вернее, был внешне. Но это сходство таяло под различиями характеров, отношения, взглядов. Опять я не к месту вспомнила бывшего мужа, а также и отношение к нему Давида и к его жене, ко мне. «Как там сказала Кристина? Абрамовская подстилка?» «Что с настроением?» Давид выдрузил Демида поближе ко мне, и я сразу же обняла его. «Сейчас принесу обед. Мы тут решили, что мне там скучно будет одному» и я присоединюсь к вам. Ты не против?» Он у меня спрашивает. «Давид, у меня. Наверное, мое лицо самое читаемое в мире». Он улыбнулся, как чеширский кот, и ушел за обедом. Перед кроватью стоял дубовый журнальный столик из кабинета на первом этаже. На обед оказалась запеченная утка, жаркое из перепелок, борщ с гренками, свежие овощи, тонко нарезанные ломтиками, которыми так любит хрустеть Димит свежеиспечённые лепешки и чай. Мне нужно было поговорить с Давидом, поэтому, когда его известили о возвращении Адама и Елены, я тут же схватилась за эту возможность, попросила его о разговоре. Все было уже убрано, Демид ушел заниматься с Еленой. Давид расположился в кресле напротив и, как сытый кот, лениво поглядывал на меня, скользил взглядом по фигуре, останавливаясь на животе. «Ты хотела поговорить?» После некой паузы вкратчиво спросил он, все еще не спуская с меня глаз. «Да». «Что с Кристиной?» «Меня интересовали две вещи. Вернее, будет сказать две женщины. Кристина и Мила». «Она больше не сможет приблизиться к тебе. Можешь быть спокойна». Он немного помолчал, а после добавил. «Я наказал ее. Отправил работать к одному моему знакомому». Снова выдержал паузу. Очевидно, думал, что меня интересует вопрос ее наказания. Но меня волновал уже другой вопрос. Мила. Что будет потом? Он сделал вид, что не понял вопроса. Изогнул вопросительно бровь и не сводил с меня своих темных глаз. Потом? Когда твой наследник появится на свет? Твои наследники. Ответь, пожалуйста. Мне нужно это знать. Даст ли он видеться с моим сыном или попросит нас с Демидом покинуть его дом? Я женюсь на его матери. Я сглотнула. Прикрыла глаза. Женится. На Миле. На ком же еще? С уголка глаза медленно скатилась слезинка. Где-то в дверях раздался раздраженный голос Давида. — Тебя это не устраивает, но придется смириться. — Елена, — холодно произнес... Отдал какие-то приказы женщине и ушел. Я лишь почувствовала, как прогнулась кровать рядом, и Елена обхватила мою ладонь своими. «Ева Александровна, вам нельзя расстраиваться. Подумайте о малыше. Что произошло? Почему вы плачете? Что случилось?» «Ничего», — отвела глаза, — «ничего». «Это все пустое. Вот увидите. Давид Муратович любит вас, печется о вашем здоровье». О Демиде заботится. Вот родите, и на руках вас будет носить. Поверьте, такие мужчины только так и поступают. Будет, только не меня. Обреченно вымолвила в ответ на ее восхвалительную оду Давиду. А кого же? Она прищурилась. Я здесь больше никого не наблюдаю. Была одна, шалава-потлата, так ее выставили вон. Сама видела и слышала. «Уж поверьте мне, он ее чуть не разорвал. Если бы отдам эту девку не унес, убил бы. У него есть женщина, и она тоже носит его ребенка». Елена открыла было рот что-то сказать, да только не смогла произнести ни слова. С беспокойством посмотрела на меня. «Я уверена, этому есть объяснение. Не рубите сгоряча, Ева. Ему нужен наследник, чтобы отобрать у Абрамовых все». — Ой, да мало ли эти мужчины болтают. Им лишь бы помериться, сами знаете, чем. Она из семьи его партнеров. У них намечается крупное слияние. — Это ничего не меняет. Елена не переставала быть оптимисткой. Он женится на ней. Сам только вот сказал. — Что? Она возмущенно воскликнула. — Сам сказал? Сейчас вот? Я кивнула, и еще одна слеза предательски скатилась по щеке закусила губой и развернулась к окну. Ему же толдычат и толдычат изо дня в день. Никакого беспокойства, никаких переживаний. А он что делает, стервец? Вздумал жениться? Иди женись. Зачем вам душу трепать? «Евочка Александровна, я тут вспомнила. Юбку гладила и, по-моему, утюг так включенный и оставила. Я сейчас сбегаю. Я быстро». Елена быстро засеменила к двери а я развернулась на бок, подложила одну ладонь под голову, а второй стала гладить небольшой выпирающий живот. Полуденный сон сморил быстро.